Глава 21. Следующие две недели показались мне странными. С одной стороны, относительно спокойные и даже рутинные. Я посещала лекции, в свободное время занималась с Дайроном, открывала и пыталась научиться взаимодействовать со своей новой силой, делала домашнюю работу. Не было нападений, никто меня не караулил, не пытался избавиться. А с другой, за эти две недели внутри академии впали в кому еще пять драгхаров и один человек. Верония. Это сильно выбило нас всех из равновесия. Среди заражённых оказались даже те, кто не имел к Дайрону никакого отношения. Перед ректором встал вопрос, что делать. Закрывать Академию и распускать всех по домам или оставлять на карантине. Я предлагала Дайрону рассказать о наших мыслях, что это кома искусственная, и у Дайрона получится вывести из неё пострадавших, вот только он не согласился. Если мы сейчас всё расскажем и Академию распустят, наш кукловод уйдёт в тень и тогда мы его точно не найдём. К тому же за время затишья он вполне может переработать свои навыки владения запахами, и в следующий раз это будет уже не кома, а смерть. Об этом я не подумала, а потому согласилась с доводами моего Дракхара. После всех несчастных случаев нас с Дайроном тоже звали на, так сказать, опознание запаха. И он был, только стал немного иным, более сильным, стойким, и исчезал после наступления комы уже не сразу, и это заводило в тупик. То ли тот, кто стоит за этим, допустил оплошность, то ли умело водил всех за нос. А ещё меня не покидала мысль, что наш кукловод где-то совсем рядом, и вполне возможно, мы видим его каждый день. «Дайрон, кто-то из твоих родственников способен на подобное?» — спросила я в один из дней, когда мы отдыхали после очередного изматывающего занятия в моём доме. Снова рядом, снова вместе и вдали от всех. Дракхар вздохнул и крепче сжал меня в объятиях. Я перебрал уже всю семью и близких родственников, даже тех, с кем практически не общался. «И что? Кого-то подозреваешь?» Спросила, но не хотела верить, что кто-то из его родных и близких может желать его смерти, и моей. Да, Ирон ответил не сразу. «Нет». Но не успела я выдохнуть, как он продолжил. Однако есть те, кому я мог помешать в чём-то, стать костью в горле. «И кто это?» «Дальние родственники, в основном по материнской линии» императора и его семьи, нет тех, кто был бы ниже меня по статусу или уровню силы. «А как же магия ароматов?» — спросила я. «Ты же говорил, что первый за много столетий, кто обладает такой магией, родовой». «Это верно», — не стал отрицать Дайрон. «Но мои родственники по отцу владеют другой уникальной магией, так что мне они не завидуют. А брат, ты сама знаешь, что я его обучаю данной магии. Он не может вредить мне». Да, Дайрон рассказал мне, что, оказывается, такая же магия проснулась и в его младшем брате, но только не в полную силу, что тот плохо умеет ей управлять, и Дайрон помогает ему совладать с даром так же, как и мне. Но я всё равно его подозревала, просто не говорила об этом вслух. А ещё мне не давал покоя Беон. Уж слишком странный он ходил в последнее время. Ещё больше замыкался, отдалялся от всех, стал совсем скрытным, но Дайрон сказал, что к ароматам он не имеет никакого отношения так что подозревать его можно было в чём угодно, но не в эпидемии. После окончания каждой недели из Академии по домам уходило ещё с десяток адептов. Так родители старались обезопасить своих отпрысков, но беда в том, что дракхары продолжали впадать в кому и в городе. А ещё до нас дошёл слух, что двое из тех, кого забрали, тоже оказались заразными, так что от этой напасти не скрыться нигде. Поэтому контроль за адептами стал ещё более жёстким, так же, как и комендантский час. Теперь за нахождение после девяти вечера вне стен домов давали не просто взыскание, а помещение в лекарское крыло на неделю. Зачем? Никто не понимал, ведь заразиться, а точнее вдохнуть этот запах можно и днём. Но спорить с ректором и магистрами было бесполезно. Дайрону удавалось несколько раз брать допуск в город у ректора. Для того, чтобы встретиться с кем-то из доверенных дракхаров, кто проводил собственное расследование уже в городе. Меня в подробности он особо не посвящал — «Говоря, чтобы я не забивала этим свою светлую головку, но кое-что я всё равно узнала. Оказывается, в императорском целительском корпусе, а точнее в лаборатории, вывели тот же самый состав запаха, которым дурманили пострадавших. И что это значит?» — задала я резонный вопрос. «Это подтверждает мою теорию, что запах выведен искусственно. И скажу больше, его можно вывести только в этой лаборатории, так как там есть всё для его создания и смешения». То есть ты хочешь сказать, что тот, кто за всем этим стоит, имеет вход в императорскую лабораторию? Не поняла я. Именно. Таких лиц не очень много, но достаточно. Я дал задание своим доверенным Дракхарам, чтобы проверили всех, кто имеет туда доступ. А если ты ошибся? Спросила я. Если у кого-то есть домашняя или подпольная, скрытая подобная лаборатория, как его тогда найти? В этом случае у Дракхара всё равно будет доступ в главное здание. Он так или иначе будет с ним взаимодействовать. Может, бывал там раньше, пусть давно, но его тоже проверят. Ему нужно черпать откуда-то знания, а подобная лаборатория в Империи одна. Я доверилась Дайрону. Прав он или нет, покажет время. А нам приходилось только быть осторожными и ждать дальнейших действий кукловода. Однако, несмотря на огромное количество плохого, одна хорошая вещь за эти две недели случилась, а именно мне пришло письмо от Эми. В один из дней засветился мой почтовый артефакт, через который я регулярно продолжала отправлять письма сёстрам, не всегда надеясь на ответ. И я хотя бы узнала, что с ними всё в порядке. Сердце болело лишь за Эми, но теперь прислала весточку и она. Как только достала письмо, цепилась в него обеими руками, словно оно могло исчезнуть, испариться или померещиться, и вчитывалась в каждую строчку, каждое слово. Хотела поскорее узнать, что с Эми всё хорошо. «Здравствуй, дорогая сестрёнка. Получила твоё письмо. И до самой ночи не могла с ним расстаться, перечитывая снова и снова. Извини, что ответила не сразу, но обстоятельства были сильнее моего желания и возможностей. В последние дни, если честно, мне пришлось не сладко. Зато теперь жизнь налаживается. Кстати, я сейчас нахожусь на материке Дракхаров. Правда, на дальнем побережье, куда добраться не так-то просто. Но при желании это расстояние можно преодолеть, чтобы встретиться. Ведь так? Скучаю по тебе и сестрам. Часто вспоминаю наши милые посиделки с чаем и вкусняшками, разговорами, шутками и смехом. Мне всего этого очень не хватает. А ещё хочется с вами посекретничать о делах сердечных и не только. Со мной тут столько всякого приключилось. Жаль, в письме всего не расскажешь. Надеюсь, у тебя теперь тоже всё будет хорошо. Пусть у нас у всех теперь всё будет хорошо. Мы это заслужили. Целую, крепко обнимаю. Эми. Дайрон. «Ты в своём уме, Дар? Какого змея ты творишь?» Я не ответил, продолжая идти по плохо освещённому коридору. «Связаться с человечкой и всё ради чего?» «Ради чего, Дар? Интрижки? От скуки? Тебе жить надоело?» Экхарт вновь и вновь заслонял мне дорогу, но я не обращал на него внимания. Старался, по крайней мере, однако тёмный не отступал. «Дайрон, я жду от тебя ответа». На этот раз я остановился и смерил друга жёстким взглядом. «Какого? Что ты хочешь от меня услышать?» «Зачем ты связался с девчонкой?» — повторил Экхард, делая шаг ко мне. «Для чего? Ты же знаешь, что это запрещено». «Знаю», — просто ответил я, обогнул друга и пошёл дальше. «Зря надеялся, что разговор на этом закончится. Тёмный отступать не собирался. Тогда объяснись». Я остановился и на миг прикрыл глаза. «Объясниться. Если бы это было так просто». Я, конечно, мог сказать другу причину своей привязанности к Адалин, но не сейчас. Раскрыв карты одному Дракхару. Я открою эту тайну всем, а говорить Экхарду, что человеческая девушка является моей истиной нельзя, как и то, что у неё открылся дар Дракхаров. Да, Экхард сильный, умный и является другом, но доверить ему такую тайну я не мог. «У меня ничего нет с этой девушкой», — наконец ответил я. «Ты проводишь в её доме ночи», — не унимался Экхард, обойдя меня и вновь встав перед лицом. «И что? Это не значит, что я с ней сплю. Даже если очень хотелось этого». Но безопасность девушки превыше всего. Пусть мы и были истинными, и у Ада в крови текла кровь Дракхаров, рисковать я не мог и не хотел, всему своё время. Тогда что ты там делаешь? Легенды рассказываешь. Я усмехнулся и сложил руки на груди. То, что я там делаю, не должно тебя волновать, Экхард. Девушка чиста, я с ней не спал, её жизни ничего не угрожает. С моей стороны, по крайней мере. Тогда что? А это уже не твоё дело, отрезал я, обогнул друга и вновь пошёл по коридору. «Ты не думаешь, что скажет ректор?» — сказал вдогонку тёмный. «Он знает». Врал, но не совсем. Ректор не знал многого, очень многого. Но в том, что я проводил много времени с Адалин, была именно его заслуга. «Ты не думаешь, что на это скажет твоя семья, Дар? Что скажет твой дядя?» Я остановился. Мысленно досчитал до пяти и обернулся. «Да, я всегда отличался отменной выдержкой, но с появлением истины она стала трескаться» и до сих пор не пришла в норму, а потому мне приходилось выжидать, чтобы не выйти из себя из-за одного неверно сказанного слова. Единственное, о чём я попрошу тебя, Экхарт, ничего не говорить моей семье. Я сам им сообщу всё, что нужно, и в нужное время. И тебе скажу всё, что ты хочешь знать, но не сейчас, позже. Поверь, это для твоего же блага. Чем меньше он знает, тем больше вероятность, что кукловод до него не доберётся. Я не знал, дошли ли мои слова до тёмного друга или нет, Но просто развернулся и продолжил путь. Сегодня нужно получить очередное разрешение на посещение столицы. А значит, мне вновь нужно идти к ректору. Оставлять Аду на попечение рыжеволосой Дракхарки опасно. Но другого выхода я не видел. Находиться рядом с ней на виду у всех было ещё опаснее. Так она станет привлекать много ненужного внимания, тем более оно и так оказалось повышено. Особенно со стороны Беона, а теперь Екхарда. Экхарда. Как бы они ни натворили бед... Пусть я и подарил девушке Стайха, и он даже привязался к ней. Но этому мелкому пройдохе, которому ещё учиться и учиться защищать хозяина, нельзя было появляться в стенах Академии, а значит, Ада там так и оставалась без защиты. Как и сейчас. А потому надежда лишь на огневичку. Договориться с Геодорой было проще простого. Дракхарка и так уже поняла, кем мы с Адой являемся друг другу. И без проблем дала клятву молчания, пока я сам не разрешу её нарушить. Что её привлекло Кади, я не понимал. Но сейчас был рад, что среди дракхаров у моей истинной оказалась подруга и очень надеялся, что надёжная. По крайней мере, лжи я в ней не ощутил. Однако я представил Каде-дракхарку не просто так. Теперь нужно наблюдать, с кем и где ещё появляется Геодора, чтобы проследить за кукловодом или его доверенными лицами. То, что именно через неё попытаются воздействовать на Адалин, даже не сомневаюсь, но как? Этого я не мог предугадать. Оставлять Аду фактически одну тоже рискованно. Но сейчас девушки находились у Ады дома, а там стоит мощная защита от вторжения и любого вида магии. Стаих тоже всегда на страже, И, несмотря на юный возраст, сможет защитить хозяйку. Даже от дракхаров. К тому же я оставил Аде небольшой артефакт, купленный за приличные деньги в Норидоне, королевстве людей. Совсем непримечательный, но невероятно сильный портальный артефакт. Если что-то случится... Иада не сможет справиться сама или не увидит помощи со стороны. Ей стоит лишь нажать на один камень, и он перенесёт её ко мне, где бы я ни находился. Пусть даже в Императорском дворце на аудиенции. Так что за девушку я был почти спокоен. А сейчас мне действительно нужно попасть во дворец на три встречи. Главное — успеть вернуться в Академию до полуночи и вернуться вообще. Что ты узнал? Вот список, драклорд. Галат протянул небольшой лист пергамента с крученной трубочкой, где мелким каллиграфическим почерком были выведены имена тех, кто посещал закрытую лабораторию императорского целительского корпуса за последний год. «Можно запросить и большее время, но я решил начать с малого». Развернул и стал вчитываться. «Так, император, его сын, мой отец...» «Кто бы сомневался, что он тоже решит посетить лабораторию...» Два целителя, один из которых уже лежит в магической коме, и... Хм, а вот это уже интересно. Этих дракхаров я не ожидал увидеть в данном списке. Было понятно, что в лаборатории могли делать император с сыном и мой отец. Они всегда контролировали любое дело, связанное с драгонией. Целителей я уже проверил, но эти трое дракхаров заставили задуматься. Я сжал в руке клочок пергамента и произнёс лёгкое заклинание, после чего от бумаги не осталось даже пепла. «Не стоит оставлять ничего, что могло бы указать на мой интерес к этому делу. Ни одной улики». «Что ты ещё можешь добавить?» — спросил я наёмника. «Да, драклорд», — басовито ответил бывший страж отца. «Не далее, как на прошлой неделе, в лабораторию спускался ваш кузен. У него было на это разрешение, подписанное самим императором. Неудивительно. Без данного магического допуска» который фактически выжигали на коже, спуститься туда было невозможно. «Хорошо», — я кивнул. «Благодарю за помощь, Галат. Можешь идти». Страж поклонился, развернулся и ушел теми же неприметными дорожками, какими шел сюда, а я послал вслед за Дракхаром запах, ненавязчивый, еле слышный, но нужный. Этот запах должен был стереть воспоминания о сегодняшней встрече, а запущенное следом заклинание подправит память Дракхара за пару прошлых дней. Пусть я и доверял Галату, но осторожность не помешает. Сейчас даже близким не стоит верить. Убедившись, что заклинание достигло цели и вступило в силу, я развернулся и направился в сторону портала, проходя мимо белоснежных домов столицы. Сегодняшний день оказался сложным. Не легче, чем предыдущие недели. Когда казалось, что я вплотную подобрался к разгадке, когда вот-вот пойму, кто стоит за эпидемией и дурманит голову адептам, то натыкался на очередной тупик. Этот кукловод, кем бы он ни был, очень хорошо подготовился. И имена, которые я прочитал на скрученном пергаменте, только доказывали это. Два кузена, брат и старый друг. Удивительная и странная компания, надо сказать. Брат, я знал, что Дориан никогда не интересовался драгонией, терпеть её не мог. Всегда морщился и старался всячески избежать обязательной пытки этим деревом. Ведь всех членов императорской семьи, даже дальних родственников, закаляли этим растением на случай попытки отравления. Драгония и сейчас могла нанести моему организму урон, но не такой сильный. Дориан это терпел, но никогда не любил. Так что же он забыл в лаборатории? Кузены. Тут вопросов ещё больше. Один из них приходится мне братом по материнской линии, второй по отцу. Я привык уже звать их кузенами или братьями, Но приходились друг к другу мы ещё более дальними родственниками. Да, их тоже закаляли драгоней, но намного меньше и реже, чем нас с Дором. Кузены вообще не часто показывались при дворе до последнего времени. С одним из них мы виделись не позже, чем две недели назад, когда я прибыл в целительский корпус садой. Друг — один из лучших, но бывший. Удивительно. Несмотря на разницу в возрасте в четыре года, мы тесно и очень хорошо общались практически с рождения. Оба сильнейшие отпрыски своих родов за последние столетия. Оба метили в менторы и в будущем должны были получить почётное место при дворе. Но в один день после несчастного случая стали общаться лишь по долгу службы. Отец с императором не могут быть кукловодами. Им не до отравли простых адептов. Отец и так снова завёл разговор о необходимости жениться и продолжить род. Обязательно на воздушнице сильным даром. Даже подыскал несколько дракхарок на эту роль. Благо, хоть знакомиться не заставил. Пока. Я не стал говорить ему об истинности, тем более с полукровкой. Отец пока может потребовать уйти из академии, особенно учитывая всё, что там происходит, но тогда кукла вот затаится, а этого нельзя было допустить. Да, сейчас он силён, но я практически подобрался к нему. Но если оборвать расследование, то он затаится, уйдёт и нападёт намного позже. И главное, потом он может стать намного сильнее». За этими размышлениями я не сразу понял, что позади мне вторят чьи-то шаги. Да, сейчас по улице шло довольно много дракхаров. Меня обгоняли или тормозили, смотрели и не обращали внимания, улыбались и отворачивались, но один дракхар шел именно за мной. Я не стал оборачиваться или ускоряться. Наоборот, сделал вид, словно ничего не почувствовал, лишь пустил заклинание, способное считать ауру дракхара. Оно соскочило с рук — и тонкой змейкой поползло в сторону преследователя, огибая тех, кто попался на пути случайно. Достигнув цели, считала ауру и лопнула. Дракар, которого преследовало заклинание, почувствовал его и деактивировал, но я успел понять, кто это был. Понял и нахмурился. «А я уж думал, ты меня никогда не обнаружишь», раздался позади насмешливый знакомый голос. «Теряешь хватку, брат». Я остановился и обернулся, уже зная, кого увижу. «Кейрон». Кузен шёл ленивой походкой, засунув одну руку в карман чёрных брюк, а второй поигрывая каким-то людским артефактом. Чёрные волосы с бордовым отливом, которые едва доставали ему до лопаток, были гладко зачесаны назад и делали его лицо ещё более узким, хищным. Острый нос, высокие скулы, ямочка на подбородке. Его нельзя назвать красивым, но девушки всё равно сходили от него с ума. Яркие бордовые глаза смотрели насмешливо и пытливо, словно хотели заглянуть в душу. Я никогда не был с Кеем в хороших отношениях. Скорее, держал нейтралитет, вынужденно общаясь на совместных мероприятиях. Даже странно, мы ведь одного возраста. Только Кейрон ушёл из академии после пяти лет обязательного обучения, а я пошёл дальше. У нас могло быть много общего, но я всегда сторонился его с самого детства и до сих пор не мог понять, почему. «Я не пытался тебя выследить», — ответил я, когда кузен поравнялся со мной. «А я уж думал, ты всегда на страже». Он усмехнулся, продолжая поигрывать артефактом. «Такое время неспокойное». «Верно», — я кивнул. «Время заставляет принимать кардинальные решения». «И какое же решение ты принял?» спросил Кейрон, сощурившись. «Я не стал отвечать, да это и не требовалось. Наши отношения всегда были несколько необычными. Каждый старался переиграть друг друга». «Как твоё обучение?» — перевёл тему кузен. «Не жалеешь, что остался? Ты ведь мог сейчас быть при дворе, занять должность начальника стражи или пойти ещё выше». «Успеется», — спокойно ответил я, наблюдая за мимикой и жестами Дракхара. «Я в любом случае буду при дворе, мне незачем туда спешить». «Верно? Ты там будешь в любом случае». Это была болезненная тема для Кейрона. Он хотел, желал быть при императоре. Но дядя отдал предпочтение другому племяннику, и это всегда его злило. «Как там твоя подопечная?» — снова перескочил он со скользкой темы, чем заставил меня нахмуриться. «А ком ты? Ну как же?» — кузен улыбнулся. «А той прекрасной человечке, с которой ты прибыл в целительский корпус, как её там Ада, кажется? Красивая. А неужели ты решил попробовать экзотику, раз переключился с Дракхарака на человеческих девушек, ммм? Это тебя не касается», — отрезал я. Мне не понравилось, что тема разговора зашла не туда. «Обсуждать Аду с Кейроном я не собирался». «Конечно», — он отмахнулся. «Мне нет никакого дела до твоей пасси, ведь это твоя жизнь, и тебе за неё отвечать. Я так понимаю, она сейчас в Академии? Не боишься оставлять её одну? Ей ничего не угрожает. Правда?» Кейрон улыбнулся ещё шире. «А ведь у вас там неспокойно, столько несчастных случаев, даже люди пострадали. Откуда ты это знаешь?» Я прищурился. «Слухи распространяются быстро, брат, быстрее, чем ты думаешь, и мой тебе совет. Если не хочешь, чтобы с твоей подружкой что-то случилось, не оставляй её одну. К чему ты клонишь?» Разговор мне не нравился совсем. Тем более имя Кейрона было в списке тех, кто спускался в лабораторию. Мог ли он быть тем, кого я ищу? Ни к чему, брат?» Кейрон улыбнулся, спрятав артефакт на длинной цепочке в карман чёрного удлинённого пиджака с серебряной вышивкой по краю. «Просто говорю, что люди слишком слабые, слишком неприспособленные к жизни на нашем материке. За ними нужен особый контроль. Она под защитой», — вновь ответил я. это оскалился. «Я бы не был так в этом уверен, брат». Сейчас я не чувствовал боли в груди. Острый, поглощающий, какая возникала в момент опасности садой. Сейчас была тишина, но я понял. Садой приключилась беда. Адалин. «Это просто невероятно. Удивительно, немыслимо чтобы у человека и Дракхара появилась метка истинности. Это просто, просто... А чё медь?» Дора уже в который раз рассматривала рисунок моей руны и буквально сияла от радости и любопытства. Да, Ирон сказал, что ей можно верить, поэтому мы сегодня сидели в моём домике и болтали обо всём, словно лучшие подружки. По крайней мере, мне хотелось думать, что с и мы на самом деле можем стать подругами. Дора воспользовалась услугами академических доморфов и заказала у них еду в домик, расплатившись магией. Я предложила разделить оплату, но она только отмахнулась. «Перестань, я угощаю!» Она рассмеялась. «К тому же у тебя слабая магия, и она тебе ещё может пригодиться. Кстати, а ты не проверяла уровень своей магии после обретения метки? По идее, он должен увеличиться». Магия у меня на самом деле увеличилась, но Дори я решила пока об этом не говорить, просто на всякий случай. Не знаю, почему. Но мне казалось, что пока мы не знаем, кто стоит за несчастными случаями и кто ещё может быть под действием дурмана, не стоит доверять всем подряд. Нет ещё. Я улыбнулась. Как-то не до проверки магии было. Ни мне, ни ректору. Да, точно. Она кивнула и вздохнула. Он сейчас занят этой болезнью вместе с Дайроном. Как думаешь, целители смогут вывести ребят из магической комы? Ректор на самом деле тоже занимался расследованием. Отбывал столицу на аудиенцию к императору, отчитывался и принимал решение о закрытии Академии. Император дал ему ещё неделю и выделил отряд целителей, которые сейчас прибыли в Академию и проверяли всех и каждого, независимо от их состояния здоровья и жалоб. Но мы с Дайроном уже знали, что обычная медицина тут не поможет. Но Дракхар решил пока молчать. Молчала и я. «Я не знаю», — ответила я, помотав головой. «Я же вообще не разбираюсь в ваших болезнях и особенностях, а она подкосила даже людей». Дора кивнула и тяжело вздохнула, отправляя в рот небольшое печенье и запивая его душистым ягодным отваром. Бинди лежал рядом и с упоением чавкал, поедая заказанное специально для него блюдо — сочный стейк с кровью и лесные ягоды, где его только достали в академии. «Да, насчёт людей я тоже не ожидала. Кстати, а ты знаешь особенности нашей истинной связи?» Она вновь переключилась на другую тему — Но я не была против. Уж лучше поговорить про истинность, чем про болезнь. Практически ничего. Да, Ирон немного рассказал про неё, не вдаваясь в подробности. На самом деле говорил, но, может, что-то упустил или забыл. Так что я решила притвориться совсем дурочкой и что-то ещё узнать от Доры. Вдруг скажет то, что я ещё не слышала. Да, странно, конечно, что не рассказал. Она нахмурилась. Он как раз знает о ней больше остальных. В императорской библиотеке лежат настолько древние летописи, что описывают жизнь драконов, наших предков. Но раз не рассказывал, то это сделаю я». Девушка улыбнулась и села поудобнее. «Ну, слушай, истинность для Дракхара — не только благо, но и проклятие». «Как это?» — удивлённо спросила я. «Потому что истины связаны между собой намного сильнее, чем ты думаешь. Я теперь поняла, почему ты себя плохо почувствовала в столовой». Так среагировала руна истинности, защищая тебя от внешнего воздействия. Здесь кроется её секрет и беда. Если что-то случится с одним из истинных, то второй не сможет долго жить без своей половинки. Зачахнет. Я сидела и хмурилась, пытаясь переварить услышанное. Дайрон мне об этом не говорил. «Да-да, не смотри на меня так. Это не я придумала», — сказала девушка. Но да, если истинная, к примеру, погибает или умирает, то Дракхара начинает сначала плохо себя чувствовать, затем терять силу и смысл жизни, постепенно угасая и уходя вслед за ней. Это не быстрый процесс, но его не остановить, к сожалению. В обратную сторону он тоже работает. Я затаила дыхание. Получается, если со мной что-то случится, Дайрон не сможет долго жить. И наоборот, если Дайрона устранят погибную я... Да, ты правильно мыслишь тихо сказала Дора, заставив посмотреть на неё. Взгляд девушки испугал. Он был странным, внимательным и... безумным. «О чём ты, Дора? Если тебя устранить, то Дайрон умрёт сам рано или поздно. Мой хозяин ведь добивается именно этого». У меня от этих слов сердце замерло, а затем больно ударилось о ребра. «Дора, только не говори, что ты... с ним...» Она усмехнулась немного грустно. «Хорошо, не скажу». «Знаешь, ты мне понравилась, и Дайрон, и я уважаю. Мы с тобой могли бы даже подружиться, но я не могу противиться его воле, понимаешь? Он не позволит. Если я слушаюсь, он меня убьёт, а я не хочу умирать. Так что прости, но так надо. Кто он?» В ответ девушка лишь улыбнулась. «Так что у меня мурашки побежали по спине. Неважно, ты скоро его сама увидишь». Дора отложила печенье, а я попятилась. Понимала, что далеко не убегу, Но у меня было преимущество, она не знала, что я уже неплохо владею магией воздуха. Один взмах рукой, и я направила на неё мощный поток горячего воздуха, сыграв на эффекте неожиданности. Дора на самом деле не ожидала этого. Отскочила с визгом и начала отбиваться огнём, который вспыхнул так, что опалил половину комнаты. А следом подключился Бинди. Скачив с кровати, он выплюнул в Дракхарку свою магию, сковав её руку льдом. «Ах ты, гад мелкий!» Взревела она, пытаясь встать и отбиться от нападающего стайха. «А ты всё равно не уйдёшь. Я тебя везде достану». «Это мы ещё посмотрим». Я быстро развернулась и рванула прочь из дома, вот только далеко не убежала. В дверях стоял Дориан. Лишь чудом я успела затормозить и не врезаться в парня, однако он сам меня схватил и задвинул себе за спину. А ещё я заметила синюю воздушную магию у него на кончиках пальцев. «Уходи в лес», — скомандовал он. «Выходи за пределы Академии. А ты?» В этот же момент в комнате раздался треск и крик Доры. Кажется, у Бинди получилось хорошенько её потрепать. Главное, чтобы он сам не пострадал. «Бегом!» — рявкнул парень и вытолкнул меня с порога так, что я чуть не полетела носом вниз. Сам же он вошёл в дом, откуда раздавались звуки борьбы и рычания. Только я встала на ноги, как рядом с моим домом взревела сирена, оповещающая, что была использована магия вне стен академического корпуса и после комендантского часа. А ещё я заметила, что в воздухе появились три фигуры с крыльями, и они направлялись в мою сторону. Я не видела, кто это, но сейчас нельзя ни с кем встречаться. Была вероятность, что эти дракхары тоже оказались под воздействием кукловода, и тогда они точно меня не отпустят. Так что оставалось только одно — бежать. Без оглядки и куда-нибудь подальше. Хотелось позвать Дориана, узнать, всё ли в порядке с Бинди, но время поджимало. Я рванула с места, нырнув в ближайшие заросли и побежала. Не знала куда, просто вперёд, всё дальше и дальше от Академии. Мне повезло, что мой дом стоял на краю академического городка, а сразу за ним начинался лес, тёмный, дремучий, почему-то совершенно неухоженный, словно сюда не заходили несколько десятков лет. Из земли торчали корни, о которые я постоянно спотыкалась в темноте. Колючие ветки цеплялись за одежду, царапали кожу и замедляли бег. Мне нужно было убежать как можно дальше, нужно! Ведь я чувствовала на себе чужой взгляд, пробирающий до костей. Слышала шорох, ощущала пристальное внимание. За мной летели. И мне очень не хотелось, чтобы меня поймали. Я бежала, отчаянно петляя между деревьями. Пыталась понять, в какой стране находятся границы Академии, а в какой полигон и оранжереи, и не могла. Я не бывала здесь и не могла ориентироваться. В итоге выдохлась, остановилась и попыталась отдышаться, а заодно прислушаться. Замерла на мгновение пытаясь восстановить сбившееся дыхание и вглядываясь в темноту, но практически ничего не могла разглядеть в окружающей темноте. Лишь стволы высоких деревьев мрачными тенями возвышались вокруг. Свет луны немного освещал окрестности, но его оказалось мало, чтобы понять, куда идти дальше. А ещё стояла тишина, вязкая, тягучая, осязаемая. Не было слышно ни щебета ночных птиц, ни шелеста листвы, которую тревожил лёгкий осенний ветерок. Погони не было. По крайней мере, я не услышала никакого шума или взмахов крыльев. Пусть дракхары и могли передвигаться быстро и даже незаметно, но не бесшумно. Отлепилась от дерева и медленно пошла по тропинке, слыша под ногами треск сухих веток и шорох старой листвы. Чуть быстрее пошла дальше, постоянно тревожно оглядываясь и прислушиваясь. Всё было спокойно, но в какой-то момент окружающая обстановка изменилась. Словно лопнул огромный мыльный пузырь, который приглушал все звуки. Зашуршали деревья, Послышались вои и рычания, а ещё хлопанье крыльев. Кто-то летел. Нет-нет-нет, только не это. Дракхары. Один или несколько было не понять, но этот звук тяжёлых взмахов ни с чем не спутаешь. Меня нашли. Тут же захлестнул страх. Яркий, неконтролируемый, сбивающий с толку. Не понимая, что делать, я сорвалась с места и побежала. Не знаю куда. В голове пульсировала лишь одна мысль — бежать. Спрятаться, скрыться в лесной чаще, оказаться отсюда как можно дальше. Я бежала, бежала. Слышала шорох за спиной. Хлопки и какие-то разговоры. Тихие, едва различимые, но они были и подгоняли меня. Ветки больно били по щекам, царапали лицо. Я задевала деревья, оставляя на коже синяки, но бежала, не оглядываясь. Поворот? Тропинка среди деревьев, кусты, еще повороты. И... Меня резко дергают в сторону, прижимают к дереву и закрывают ладонью рот.